И он сам засмеялся. «И когда ты утешишься, в конце концов, всегда утешаются. Ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно. И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься глядя на небо. А ты им скажешь «Да, да».